В самый разгар обеденной трапезы появился белый человек с белым флагом. Присмотревшись повнимательней мы растерялись. Перед нами стоял Ли. Послушайте, милейшие, мне бы поговорить со старшим. Капитан, тут к вам пришли. Кто? Ли. Ли? Да, капитан. У меня к вам деловое предложение. Я вас внимательно слушаю. Предложение следующее. Вы покинете свой лагерь под белым флагом и под охраной мормонской милиции. Я вас не тороплю с решением, но не более нескольких минут могу вам дать на раздумья, потому что сдерживать индейцев – большой труд для нас. Дорогая, хоть мне и тяжело принять решение, но мы должны пойти на это. Но что, если они замышляют измену? Нам придется рискнуть. Может, они ничего и не замышляют. Поэтому будет глупо упустить такой шанс. Наши боеприпасы на исходе. Несколько наших мужчин сняли цепи с одной из повозок. Пришел Ли в сопровождении двух больших повозок. Все столпились вокруг Ли. Милейшие! Поскольку нам было сложно удерживать индейцев от нападений на вас, то с нами поедет майор Хигби и 50 человек из мормонской милиции. Хорошо. Но кроме этого, вам надлежит сложить свое оружие в одно из повозок. но тогда мы, по сути, становимся пленниками. Нет-нет... Это сделано просто в целях безопасности, чтобы не возбуждать враждебности индейцев. Это все выглядит очень подозрительно. Капитан, соглашайтесь, наши ружья помогут нам в руках не больше, чем в повозке. Принимай во внимание хотя бы тот факт, что у нас кончился порох. В повозке были помещены двое раненых, которые не могли ходить, и с ними все маленькие дети. Ли собственноручно отбирал их. Касалось, что он специально выбирает тех, кто был не старше восьми или девяти лет. Мать сначала пыталась воспротивиться тому, что он взял нашу малютку, но потом крепко сжала губы и уступила. «Порядок шествия будет следующим. Женщины и дети, идущие пешком, двигаются в ряд за первыми двумя повозками». Затем по одному мужчины. Джесси, на вот, носи. Или Бен закрепил на моем поясе скальпы. Я безмерно удивился этому. Это нечестно. Мы не так договаривались. Вы же еще не убиты. Джесси, ты можешь поручиться за свою жизнь, а я нет. Я сейчас изменил ход своих мыслей, вот и все. Это ношение скальпов — ненужная языческая вещь. Да.